Глава 5 На дне. А под водой все оказалось не так пустынно, как это представляется на земле. Среди водорослей плавали красивые рыбки, по камешкам ползали крабики. Еще здесь обитали шустрые русалки. Одна из них, с короткими красными волосами, подхваченными заколками из ракушек и с луком в руке, как раз в этот момент мчалась через заросли водорослей. Звали ее Быстрая Щучка. Рядом с ней плыл ее верный друг, рыбка-ершик по имени Шустрик. За ними, верхом на безобразном тритоне, мчался сын жрицы Баракуды русал по имени Клешня, толстый, неповоротливый, с уродливым лицом. Со всех сторон он был увешан оружием. «Ага, попалась!» – обрадовался Клешня. Ему показалось, что он загнал щучку в тупик. Клешня поднял завитую раковину и дал победный сигнал. Быстрая щучка времени зря не теряла. Она натянула тетиву, прицелилась. Стрела вошла в толстый бок клешни, но он только ойкнул. Щучка спиной вперед стала отступать – потянулась за новой стрелой, но запуталась в расставленной сетке, потому что надо все-таки смотреть, куда плывешь. Довольный клешня выдернул стрелу из кожи и подобрался ближе к пленнице. «Пришел час расплаты, разбойница!» – торжественно произнес он. Чучка уже готова была совсем отчаяться, но тут Шустрик заставил ее посмотреть наверх. На них падали вещи. Ядро, сундук, меч, судовой колокол и садко в обнимку со стволом пушки. В последний момент музыкант открыл глаза. Их взгляды с щучкой встретились. К своему удивлению, девушка почувствовала что-то странное, только не поняла, что... Садко задергался, схватился за горло, выпустил пушку и попытался всплыть. Но было поздно. Воздуха ему не хватило, и он без чувств опустился на каменистое дно. Пушка тоже опустилась, но очень удачно, на голову к лишне. Тот сразу обмяк. Щучка потянула сдерживающую ее сеть. «Шустрик!» – позвала она. Ёршик расправил верхний гребень, а все знают, что плавники у ершей очень острые, и перерезал веревки. Щучка была на свободе. Она сразу же подлетела к садко, сняла с его головы неудобный шлем. Любопытный ёршик подплыл к гуслям, дернул за строны. «Дздынькнула!» «Тише!» – одернула его щучка. Преследователь был, конечно, повержен, но он ведь не один. Нашу могли появиться его собратья, а потому надо было торопиться. Эй, очнись! Щучка потрясла Садко. Музыкант безвольно мотал головой, не открывая глаз. Ёршик хлопнул его хвостом по щекам, тоже безрезультатно. Ну давай же! Щучка подхватила Садко за ногу и потащила в заросли. Но было поздно. Из-за ближайших камней появились три тоны. На них восседали злобные синебрюхие русалы. Щучка спряталась в водорослях, ёршик пролез сквозь струны в гусли. Тритоны остановились около бесчувственного клешни. В плечо его ткнула острая пика. «Эй, помогите этому неудачнику!» раздался гнусавый голос. Принадлежал он предводителю банды по имени Угой. Он был худой и остроухий. Два синебрюхих оттащили пушку, из нее выкатилось ядро и полуживой яша. Клишня поднялся. Угорь, ты видел, как я их? Хвастливо спросил он. Да, Клишня, с издевкой отозвался Угорь. Ты бросился на них, как дикий зверь. Остальные воины рассмеялись. «А что делать с утопленником и добычей?» – спросил воин в шлеме. За хвост он держал бесчувственного Яшу. «Грузите всех в колесницу», – приказал Угорь. «Мамочка решит, что с этим делать». Два воина подхватили тяжелый сундук. Клешня закинул на плечо Садко, подцепил за ремень гусли. Все это сгрузили в подводу, прикрепленную к одному из тритонов, и отправились в Освояси. Клешня ревностно оглядывался, понимая, что щучка никуда не делась, что она рядом. Но говорить об этом угрю не стал. Тот опять станет над ним смеяться из-за неудачи. Девушку-то он упустил. Как только русалы двинулись в путь, щучка устремилась за караваном. Надо было понять, что за человек свалился к ним на дно. Еще и ершик застрял в гуслях. Внутрь сквозь струны пролез, а обратно никак. В попытке выбраться он задевал струны острыми плавничками, те начинали гудеть. На каждый неосторожный звук шустрика клешня с подозрением оглядывался. Нет, не освободиться. Отряд на тритонах пробрался сквозь заросли сиреневых водорослей. За ними просматривались выеденные водой столбы сталагмитов, нагромождение камней. Дорога привела воинов к мосту, сделанному из хребта огромной щуки. За ним возвышался величественный замок. Над мостом замерли строгие охранники в красных мантиях. Хоть и опасно было, но щучка проскочила мост, спряталась за камнем. Стараясь, чтобы ее не заметили, она натянула на себя подвернувшийся под руку плащ. Вы удивитесь, но чтобы попасть во дворец, Синебрюхим тоже пришлось пересечь рынок, совсем как Садко в начале нашей истории. Здесь продавали пиявок, лягушек, разные вкусняшки. задавака угорь, зло отпихнул настырно лезущего к нему с пиявками продавца. «Уйди с дороги!» За братом шел добродушный толстый клешня. На плече он нес садко, подмышкой меч, а в руке колокол. На поясе угря болтался бесчувственный яша. Клешня остановился около большой статуи всемогущего божества – Дубиду, огромного монстра с квадратной головой и разверстой пастью. «О, великий Дубиду!» «Спасибо, что послал удачу на охоте!» – торжественно произнес клешня и сгрузил добычу в раковину постамента. «Мы сделаем из них чучело и поставим здесь, чтобы все видели, какой я славный охотник!» Вокруг статы уже стояло несколько воинских трофеев клешни – рыбы, лягушки, бобры и даже один рыбак с удочкой. Русалы с любопытством обступили вновь прибывших. Огромный воин дунул в витую раковину. Над площадью поплыл гул. Все заозирались, зашептались. Наконец ворота дворца распахнулись. Из них вышел гигантский краб. На нем стоял трон, а на троне восседал старец-русал с красиво расчесанной бородой и усами. Он спал. «Царь! Царь! Сам царь! послышались восторженные голоса. «А царь все спит, усмехнулся Угорь. А я знаю, это наша мама его заколдовала, забасил в ответ клишня. Угорь покрутил пальцем у виска и толкнул брата, чтобы он замолчал. Клешня выронил колокол. Тот гулко ухнул в падении, но царь не проснулся. Угорь недовольно глянул на брата. «Предлагаю поделить по справедливости», – произнес он и потянулся к мечу в руках клешни. «Это как?» – оттолкнул его клишня. Знал он, что ничего доброго от брата ждать нельзя. Угорь глянул хитро. «Нас двое, брат», – быстро заговорил он и стал показывать на пальцах. «Их тоже двое. Значит, 4 умножить на 3, минус 11 Получается один. Значит, я беру себе двуногого и все остальное». «А тебе?» – он покрутился вокруг себя и увидел колокол. «Богатырский шлем!» Подхватил его и нахлобучил брату на голову. Колокол длинной юбкой наехал к лишне на нос. «А почему ничего не видно?» – протянул толстяк, размахивая мечом в наступившей для него темноте. Да так, что чуть по брату не попал. Угорь ловко от него увернулся. «Так специально сделано», – загундосил он. Если ты не видишь врага, значит, ты его не боишься. Он бы окончательно убедил брата согласиться на раздел добычи, но тут из дверей замка выплыла злая волшебница – Баракуда. Черный капюшон скрывал голову, черные глаза, синеватое лицо с выступающими скулами, длинные фиолетовые ногти на руках, и десяток щупалец вместо ног. В кулаке она держала посох. Его оголовье было оплетено застывшими змеями. «Доброе утро, мальчики», — негромко произнесла она. Пока Угорь вытаскивал из камней застрявший там меч, Клешняк стал жаловаться. «М -м -м -м -м, «Мамочка, он опять хотел меня обмануть», — прошепелявил он. Сдвигая колокол на затылок. Возьми себя в руки! строго произнесла баракуда и разом смягчилась, сняла щупальцем с головы сына колокол, засюсюкала. Ну кто у нас самый страшный, кто у нас самый безжалостный? е «Е-мамочка!» расплылся в довольно улыбке клишня. Девочку поймали? посмотрела баракуда на старшего сына. Нет, это все он виноват. Сразу перевел стрелки на брата Угорь. Мамочка, протянул довольный Клешня. Зато мы вернулись с добычей. Угорь тут же оттеснил брата и подал матери меч. Мы поймали богатыря. Это я их поймал, задвинул брата плечом Клишня. Нет, я, не уступал Угорь. «Русские богатырь, Иван Всеславович. Прочитала жрица выгравированную надпись на мече. Лицо ее исказилось злобой. «Только этого не хватало!» «Допросить с пристрастием!» Барракуда направила посох на Садко и Яшу. Их окутала облаком фиолетового дыма. Собравшаяся вокруг толпа ахнула. Фиолетовое облако приподняло пленников и осторожно опустила обратно ожившими. Садко непонимающе смотрел по сторонам. Яша испуганно прижался к нему. «Куда ни глянь, вокруг русалы, русалы, русалы, водоросли, вода. Как же они тут дышат?» Садков вскочил на ноги. Одна, кстати, была без сапога. Но он это, кажется, и не заметил. Такое все вокруг было удивительное. «А мы на том свете, да?» Завертелся на месте Садко. «А это ангелы небесные?» Музыкант тут же склонился в почтенном поклоне. «Здравствуйте, бояре-ангелы!» «Деревня!» — дернул его за штанину Яша. «У ангелов крылья! А эти с хвостами!» Вздынькнула. Эта баракуда подняла щупальцем гусли. «С какой целью прибыли на наше дно?» Холодно спросила она. «Кто вас послал?» «Никто», – замотал головой Садко. Он подобрал свой сапог и стал его рассматривать. «Попали по чистому недоразумению. Плыли, плыли и утонули через дырку». Большой палец руки как раз попал в прореху сапога. «Да, дела Садко были неважные». Баракуда отмахнулась от его слов. Пленник явно темнил. Не иначе, как хочет власть захватить. «Что это такое?» Сунула она под нос старейшинам гусли. Осмелюсь доложить, о великая!» Тут же забормотал старый русал с лысой головой и длинной бородой. «Это страшное оружие!» «Лук многострел!» Подхватил второй старейшина без бороды. Садко хохотнул, натянул сапог на ногу и сказал «Да какое же это оружие! Это ж гусли!» Барракуда с сыновьями смотрели на него непонимающе. «Ну-ка дай сюда!» Дернул гусли из рук старейшин Садко. Перекинул лямку, устраивая инструмент на животе и провел пальцами по струнам. Над толпой Поплыла красивая мелодия. Что это за звуки, двуногий? Угорь нахмурился. Это музыка, просто ответил Садко. Музыка? недоверчиво переспросил Клешня. А что с ней делают? Ее можно есть или пить? Ее можно слушать, ласково произнес Садко, и, пританцовывая, начал петь. Как-то рассказал мне батя, что такое любовь? Это оказалось, кстати, любовь, не морковь». В танце он разошелся, крутанулся в оборот, недовольно глядящий баракуды с сыновьями, в присядку обогнул площадь. Угорь, не понимающий потряс головой, а клешня невольно стал подтанцовывать. Подглядывающая за происходящим щучка коснулась груди. Все это было очень странно. Какое-то чувство поселилось внутри, непонятное пока. Русалы на площади уже вовсю двигались под музыку. Садко запрыгнул на краба и встал рядом с троном правителя. «Сходит она неожиданно», продолжал он петь. В миг будоража сердца у юнца. Словно холодом по коже тревожит быть может, и нету ничего дороже. Йоршик внутри гуслей забился, пытаясь выбраться. Но теперь выход ему был прочно перекрыт. Ушлый Яша быстро огляделся, Заметил, что публика реагирует как надо, стянул с головы стражника шлем и, перевернув его как мешок, пошел по танцующим рядам, читая рэп под музыку. «А мы, ребята, не местные, карманы пустые, душой простые. Давай, добрые люди, чем можем, поможем. Песни петь нелегко ведь тоже!» Он подпрыгивал, подставляя свою шляпу, и растроганные зрители стали бросать в нее золотые монеты. Осмелев, Яша подлетел к угрю и дернул его за бусы на шее, припевая. «А мы, ребята, неместные, вам неизвестные, простые. О, боже, без ножек эти вельможи, и все же, чем можем, бродягам поможем!» Угорь отмахнулся от попрошайки. Попугай совершенно не смутился, поспешил дальше. А Садко продолжал петь «Жил я до любви иначе, будто бы в темном лесу Но ее образ все переиначил И тысячи верст за нее перенесу» Царь на троне поднял руку Клешня испуганно захлопал глазами «Мамочка, что это?» – прошептал он Баракуди. «Мне показалось, старик пошевелился» И не просто пошевелился Царь открыл глаза и выпрямился на троне Жрица со искаженным от ужаса лицом рванула к трону и закрыла лицо царя ладонями «Тихо!» – закричала она «Я сказала тихо! Прекратить музыку!» Воин дернул Садко за локоть, прерывая песню. Царь тут же перестал шевелить руками и закрыл глаза. Заснул. Яша кинулся бежать с собранными деньгами, но его схватили за шкирку. «Эй, куда?» – возмутился попугай, но ему заткнули клюв. А баракуда тем временем колдовала над царем. Бедный наш, хорошенький царь, гордый карась, спи сладко, ничто не в силах разбудить тебя. Момочко, подплыл к баракуде клешня. Пусть сыграет еще! Мне это понравилось. Трем брем, трем брем. Нет, повернулась к нему жрица. Проклятые шпионы. Специально утонули, чтобы погубить наш народ этим страшным оружием! Она показала на гусли, Яша в руках стражника задергался. Послушайте, дамочка! возмущенно начал он. Ну, это не серьезно! Никакое это не оружие, это гусли. Баракуда подплыла к нему. Молчать, птица! рявкнула она и подняла посох. «Смерть двуногим!» И та самая толпа, что еще минуту назад веселилась и танцевала под музыку Садко, заулюлюкала, поддерживая баракуду. «Смерть, смерть!» — скандировали они. Щучка в ужасе закрыла лицо руками. Старейшины вышли вперед. «Завтра на рассвете!» Вы будете принесены в жертву великому Дубиду